432. Соответствие библейских и русских персонажей. Такой вот злой Саул против хорошего Давида и злой Мамай против хорошего Дмитрия Донского. От дружбы к соперничеству и вражде. 1А. Библия. Саул старше Давида. Библейский Саул был старше юного Давида. 1 Царств 16:11-13. 1Д. Да. Русь-Орда 14 века. Мамай старший Дмитрия Донского. Аналогично, хан Мамай был старше молодого князя Дмитрия Донского. В то время как Дмитрию было всего лишь 12 лет, грозный хан Мамай был уже зрелым человеком, главой партии, противостоящей хану Мурату, главе Сарайской Орды в тот момент. 2А. Библия. Первоначальная дружба Саула и Давида. Согласно книге Первой Царств, царь Саул и молодой Давид были соплеменниками, израильтянами, и поводов для вражды между ними сначала не было. Более того, сначала их взаимоотношения были нормальными, даже дружескими. Саул искал себе хорошего оруженосца, и ему рекомендовали Давида, писано, и послал Саул вестников к Иесею, и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде наточа».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 На картине Рембрандта, рисунок 4.17, изображена сцена объятий Давида с Ионафаном, сыном-двойником Саула. 2. Б. Русь-Орда XIV века. Первоначальная дружба Мамая и Дмитрия Донского. Аналогичная ситуация первоначального нейтралитета и даже дружбы наблюдается и в русско-ордынской паре хан Мамай, князь Дмитрий Донской. В самом деле, мальчик, Десятилетний Дмитрий Иванович какое-то время находится в Орде, живет там. Ему ничто там не угрожает. Более того, сарайский ордынский хан Мурат вскоре выдал юному Дмитрию и орлык на великое княжение. Тем самым сарайская Орда относилась благосклонно к Дмитрию. В тот момент ничего не сообщается о каких-либо враждебных действиях хана Мамая, ставшего главой Волжской Орды, против Дмитрия. Напротив, как мы сообщим ниже, Мамай относился тогда вполне дружелюбно к Дмитрию.